Собака, петух и лисица. Собака и петух пошли в товарищах странствовать. В вечеру петух уснул на дереве, а собака пристроилась у того же дерева промеж кореньев. Как пришло время, петух запел. Лисица услыхала петуха, прибежала и стала снизу просить, Чтобы он сошел к ней, будто ей хочется оказать почтение ему за то, что у него голос хорош. Петух сказал, — Надо прежде разбудить дворника. Он спит промеж кореньев. Пусть отопрет, тогда я сойду. Лисица стала искать дворника и забрехала. Собака живо вскочила и задушила лисицу.